Глава 64. Амалия. Когда в комнате появляется папа, я первым делом отталкиваю Марка подальше от огненной воронки, в которую Дарткан явно вложил всю свою ярость и негодование. Помещение мгновенно наполняется дымом и становится трудно дышать. Такое чувство, что ещё немного и загорится даже воздух. Поэтому мой организм реагирует и включает защитную реакцию, выпуская мою демоническую сущность наружу. Ну, как сущность? Рожки и хвост. Могу ли я управлять огнём, я выяснить ещё не успела, так как вампир в очередной раз перевёл наш диалог в горизонтальную плоскость, ну, образно выражаясь. Папа, прекрати. Потуши всё немедленно. Взвизгивая, заметив в краем глаза, как Марк забивается в самый дальний угол, пытаясь спастись от смертельных ожогов. "Оми!" удивлённо произносит Дарткан, будто до этого перед его глазами была непроглядная чёрная тьма ярости. "Ты?" Диман, чертыхнувшись, отворачивается. И лишь в этот момент я вспоминаю, что на моём теле нет ни единой нитки одежды. Бросаясь к уже привычному одеялу и оборачиваем тело, мысленно ругая себя за то, что погрузившись в любовь с головой, совершенно обо всём на свете забыла. "Можешь поворачиваться", говорю отцу, когда тот наконец сбавляет обороты, и в помещении становится более-менее терпимо. Марк откашливается и пошатываясь натягивает штаны, а затем становится рядом со мной, и я беру вампира за руку, переплетая наши пальцы. Ами Мы там все с ума сходим, а ты тут с этим перёмом сжимаешься. Сразу видно, что разговор даётся дорткану с трудом. Пап, стой, дьявол всё. Девочка моя, принцесса. Я безумно рад, что всё наконец закончилось. Я так переживал за тебя. Я так боялся тебя потерять. Широко улыбается огненный демон, и в его глазах поблескивают слёзы. Дарткан отталкивает от меня Марка и крепко обнимает. Я с удовольствием утыкаюсь в грудь демона, носом вдыхая родной сердце аромат и легко прогоняя свои душевные остатки обиды на родителей. Я люблю его и уверена, что мои чувства взаимны. Мы все наворотили дел и совершили достаточно много ошибок, но нужно уметь прощать и обязательно давать близким второй шанс. Возможность на искупление и облегчение мук совести. Прости меня, пап, и маму тоже прости, и пойми. Говорю, не желая покидать горячие объятия демона, снова чувствую себя маленькой девочкой. Я понимаю её поступок разумом, но не могу пока принять сердцем. Очень больно от того, что моя любимая женщина вместо разговора по душам выбрала побег. Я, конечно, не ангел, Но выслушал бы её, выслушал бы и попытался понять, помочь, смог бы найти более подходящий вариант решения проблемы. Верится с трудом. Усмехается неподалёку Марк, и я чувствую, как все мышцы на теле отца напрягаются и буквально превращаются в камень. Ты всё ещё здесь? рыкает и выпускает меня из своих объятий, чтобы тут же задвинуть себе за спину. А я думала, стлелуш. Ну папа. Толкаю родителя в спину, честно не имею сейчас никакого желания смотреть на разборки двух любимых для меня мужчин, оба достойные, сильные и невероятно упрямые. Амоле, ты что, не в курсе, что вампирам нельзя долго находиться в демоническом мире? Неужели не чувствуешь, как этот мертвец плавится изнутри? Усмехается Дорткана, у меня буквально пол исподнук уходит от страха за любимого. И вот чего спрашивается, молчал. Марк, бросаясь к мужчине, только сейчас замечая нездоровую, не свойственную вампирам испарину у него на лбу. Брось, дочка, ты теперь чистокровная демоница и должна понимать, что хладно теперь совсем тебе не пара. А вот Акнахар Прекрати и перемести его в мир людей скорее. Сейчас мой крик больше похож на рычание злобного зверя, но мне плевать. Сладкая, всё нормально. Твой папочка преувеличивает, произносит Марк, облокачиваясь о стену. И я прекрасно вижу, что ни хрена не в порядке. Да, Маля, я преувеличиваю, пусть остаётся. Отец, я люблю этого вампира. Люблю. Ну, смирись-то уже наконец. Или можешь снова от меня отказаться. Дарткан на мои слова лишь злобно выругался, взмахом руки открыл воронку портала на радость безогненных всполохов и схватив Марка за локоть, втолкнул его следом за собой в проход. Что ж, мне же остаётся отыскать хоть какую-то одежду и отправиться на поиски жильцов этого, как оказалось, вполне приятного места. Очень сильно хочу поблагодарить за помощь Дарею, Ценардаи, конечно же, Сема, а также наконец познакомиться с Маликой, о которой много слышала и только хорошее. Надеюсь, пока я гощу во дворце владыки, папа с Марком не поубивают друг друга.